«Детки в клетке». Звали её мисс Ситли. Работала она учительницей. Ей приходилось вытягиваться во весь свой маленький рост, чтобы писать в верхней части доски, что она сейчас и делала. За её спиной никто из детей не хихикал, не перешёптывался, не пытался съесть что-нибудь сладенькое. Они слишком хорошо знали мисс Ситли. Она всегда могла сказать, кто же жвачку на задних партах, у кого в кармане рогатка, кто хочет пойти в туалет не по нужде, а чтобы поменяться карточками с фотографиями бейсболистов. Как Господь Бог, она знала всё и обо всех. Волосы у неё посидели, а сквозь тонкое платье проступал поддерживающий позвоночник корсет. В последние годы её замучили боли в спине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 Как и учила мисс Сидли, главное слово он произнёс чётко и размеренно. «Каникулы». «Очень хорошо, Эдуард». И она перешла к следующему слову. Разумеется, у неё были свои маленькие хитрости. Успех, это она знала чётко, зависел и от мелочей. В классе она никогда не отступала от этого принципа. Джейн. Джейн, которая яростно пролистывала учебник, виновато подняла голову. «Пожалуйста, закрой книгу». Книга закрылась. Взгляд светлых класс Джейн, полных ненависти, уперся в спину мисс Сидли. «После занятий останешься в классе на 15 минут». Губы Джейн затряслись. «Да, мисс Сидли», — покорно ответила она. «Мисс Сидли очень ловко использовала свои очки с толстыми стёклами». Её всегда забавляли виноваты и испуганные лица учеников, когда наловила их за неположенным занятием. Вот и теперь она увидела, как искажённый, перекошенный Роберт, сидевший в первом ряду, скорчил неодобрительную гримаску. Но ничего не сказала. Пусть Роберт ещё немного подёргается. «Завтра», — громко и отчётливо произнесла мисс Сидли. «Роберт, тебя не затруднит предложить нам...» Какое-нибудь предложение со словом «завтра»?» Роберт глубоко задумался. Класс затих, разморенный тёплым сентябрьским солнцем. Электрические часы над дверью показывали, что до желанных трёх часов осталось всего лишь 13 минут. И лишь молчаливая, угрожающая спина Мисс Сидли удерживала юные головы от сладкой дрёмы. «Я жду, Роберт!» «Завтра случится что-то плохое»,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 Его руки лежали на парте. Испуга он не выказывал. «Мне это привиделось», — подумала мисс Сидли. «Я чего-то ждала, а когда ничего не произошло, моё подсознание что-то выдумало, пошло мне навстречу. Однако...» «Роберт!» Она хотела, чтобы голос звучал властно, хотела, чтобы в нём слышалось невысказанное требование чистосердечного признания. Не получилось. «Что, мисс Сидли?» Глаза у него были тёмно-карие, как ил на дне медленно текущего ручья. «Ничего». Она вновь повернулась к доске. По классу пробежал лёгкий шепоток. «Тихо!» — рявкнула она, окинув учеников грозным взглядом. «Ещё один звук, и вы все останетесь в школе вместе с Джейн». Она обращалась ко всему классу, но смотрела на Роберта. В его ответном, чисто в детском взгляде читалось. «Почему я, мисс Сидви, я тут совершенно ни при чём?» Она вновь принялась писать на доске, на этот раз перестав поглядывать на отражение в очках. Последние полчаса закончились, но ей показалось, что Роберт, выходя из класса, очень странно посмотрел на неё, словно говоря, «У нас есть тайна, верно?» Взгляд этот не давал ей покоя. Преследовал её, застрял в голове, словно кусочек мяса между зубами —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 Отпустила их мисс Сидли, а потом слушала их радостные крики в коридоре и с залитым солнцем школьном дворе. «Что же я такое увидела, когда он изменился? Что-то луковицеобразное, что-то мерцающее. Это что-то смотрело на меня. Да, смотрело и ухмылялось. И это был не ребёнок, скорее старик, очень злобный и...» «Мисс Сидли!» Она дёрнула головой, с губ сорвалось непроизвольное «Ой». Мистер Кеннинг виновато улыбнулся. «Извините, что напугал вас». «Всё нормально», — с излишней резкостью ответила она. «О чём она только что думала? Что с ней случилось?» «Вас э, не затруднит проверить, есть ли бумажные полотенца в туалете для девочек?» «Конечно». Она поднялась, потёрла руками поясницу, на лице мистера Кеннинга отразилось сочувствие. «Вот этого не надо».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 в них не осталось ничего девичьего, они лишились пола, души, в них слышалось только зло. Люди так смеяться не могли. Нисс уставилась на горбатые тени и вдруг начала на них кричать всё громче и громче, да виска, а потом лишилась чувств. Но хихиканье, словно смех демонов, последовал за ней и в темноту.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 Угрызений совести Мисс Сидли не испытывала. Он же монстр, а не маленький мальчик. И она должна заставить его в этом признаться. Боль в спине буквально убивала её. И Роберт это знал. Мало того, надеялся, что её недомогание ему поможет. Но напрасно. Это была ещё одна из её маленьких хитростей. Спина у неё болела постоянно, все 12 последних лет. И очень часто так же сильно, как сейчас. Ну, может, чуть-чуть слабее. Она закрыла дверь. Класси они остались вдвоём. Постояла, сверля Роберта взглядом, в надежде, что он отведёт глаза. Но он не отвёл. Продолжал смотреть на неё. И вскоре на губах заиграла лёгкая улыбка. «Чему ты улыбаешься, Роберт?» Кратчего спросила она. «Я не знаю»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 Она вновь почувствовала под ногами твёрдую почву и ждала, что его лицо сморщится, а из глаз покатятся слёзы. Но вместо этого Роберт продолжал улыбаться. Губы его разошлись во всю ширь, обнажив острые зубы. «Вы думаете, я вам всё расскажу и покажу, мисс Сидли?» «Роберт. Другой Роберт. Он бы с удовольствием рассказал и показал. Правда, сейчас он прячется в моей голове».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 Мисс Сидли ничего не видела, ничего не слышала. Она скатилась по ступенькам, пересекла тротуар, оглашая всё дикими криками, выбежала на мостовую. Панически загудел гудок. Над мисс Сидли возникла громада автобуса, лицо водителя перекосило от страха. Тормоза зашипели, как разъярённые драконы. Мисс Сидли упала. Огромные колёса, дымясь сожжённой резиной, замерли в восьми дюймах от её хрупкого, затянутого в корсет тела. Она лежала на мостовой, слыша шум, собирающийся вокруг толпы. Повернулась, увидела таращащихся на неё детей. Они окружили её плотным кольцом, как окружают могилу родные и друзья, пришедшие проститься с покойным. А в первом ряду стоял Роберт, маленький могильщик, готовый бросить первую лопату земли ей в лицо. Откуда-то издалека доносился дрожащий голос водителя, «Сумасшедшая! Не иначе! Ещё полфута и...» Мисс Сидли смотрела на детей. Их тени падали на неё, их лица напоминали бесстрастные маски. Но некоторые улыбались тайной улыбкой. И мисс Сидли поняла, что скоро она снова закричит. Но тут мистер Хеллинг разорвал плотное кольцо учеников, разогнал их по домам, и по лицу мисс Сидли покатились слёзы.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 Тепло улыбнулось ученикам, особенно Роберту. Роберт улыбнулся в ответ, и в его глазах она увидела прячущегося за ними монстра. Она понятия не имела, что за существо жило теперь под кожей ребёнка. Да её это особо не волновало. Мисс Сидли надеялась только на то, что от настоящего Роберта уже ничего не осталось. У неё не было желания становиться убийцей. Она решила, что настоящий Роберт, скорее всего, уже умер, Или сошёл с ума, соседствуя с этой мерзкой тварью, которая хихикала в классе и швырнула её под колёса автобуса. А если нет, она совершила милосердный поступок, освобождая его от такого соседства. «Сегодня у нас будет контрольная», — объявила мисс Сидли. Ученики не заахали, не заёрзали, лишь молча смотрели на неё. Взгляды эти придавливали мисс Сидли к земле. «Особая контрольная».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 и застыла. Тело маленького мальчика с круглой чёрной дырой над правым глазом. Мальчик выглядел таким умиротворённым. Мисси сидли наклонилась над ним, тяжело дыша. Щеки её побледнели. Фигурка не шевелилась, человеческая. Это был Роберт. Нет. Ты всё это выдумала, Эмили. У тебя разыгралось воображение. Нет, нет, нет и нет.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 Это ужасно, но так надо. Все они монстры. Миссис Кроссон смотрела на маленькие тела, лежащие вокруг светокопировальной машины, и кричала. Девочка, которую Мисс Сидли держала за руку, начала монотонно ей подвывать. «Изменяйся!» — приказала Мисс Сидли. «Покажи, Миссис Кроссон, свою сущность!» «Покажи ей, что я всё сделала правильно!» Девочка продолжала выть. «Изменяйся, чёрт бы тебя побрал!» Взвизгнула мисс Сидли. «Мирская сука! Грязная дрянь! Изменяйся!» Она подняла пистолет. Девочка сжалась в комок, но миссис Кроссон успела пантерой кинуться на мисс Сидли. Суд не состоялся. Газеты требовали отмщения. Убитые горем родители проклинали мисс Сидли. Город остолбенел от шока.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 Она читала сказки вслух, погладила маленькую девочку по голове, успокоила маленького мальчика, который упал, споткнувшись о кубик. Но потом что-то начало её беспокоить. Она нахмурилась, отвернулась от детей. «Пожалуйста, увезите меня отсюда», — попросила Мисс Сидли, обращаясь к стенам. Её увезли. Бадди Дженкинс продолжал наблюдать за детьми, которые проводили её тупыми взглядами. Но не только. «Один!» улыбнулся, другой поднёс палец к губам, две девочки взялись за руки и захихикали. В ту ночь Миссидли перерезала себе горло осколком разбитого зеркала, после чего Бадди Дженкинс начал всё более внимательно приглядываться к детям и вскоре уже не мог оторвать от них глаз.